Глава тридцать Февраль сменился мартом, и дровосеки стали возвращаться домой засветло. Весной по большому и малому хинтаку поползли слухи о неурядицах в доме Мелбери. Слухи основывались на догадках, ибо никто не знал истинного положения дел. Факты не утоляли любопытство, но намекали на существование определенных отношений между местным доктором и его высокородной пациенткой и одновременно затемняли их, и это вызывало всеобщие толки и пересуды. Вряд ли кто ожидал, что хинтокцы поведут себя как добрые горожане из Ковентри и будут мирно заниматься своими садами и рубкой леса в разгар столь захватывающих событий. Примечание Имеется в виду средневековая легенда о леди Гадиве, которая просила своего мужа графа Ковентри освободить жителей города от тяжелого налога. Граф согласился отменить налог при условии, если Гадива среди белой дня объедет весь город, обнаженный верхом на коне. Леди Гадива выполнила жесткие условия, а жители Ковентри в этот час заперлись в домах, и отвернулись от окон. Конец примечания. Как ни странно, слухи почти ничего не преувеличивали. Семье Грейс действительно угрожала беда, древние, как мир, поразившая не одну семью беда, которая исторгала плач Ариадны. Примечание Ариадна, героиня греческого мифа, дочь критского царя Минуса. Помогла Афинскому герою Тессею выбраться из лабиринта с помощью клубка нитей и была покинута им на острове Наксос. Конец примечания. Являлась причиной ослушания Васти и гибели Эми Дадли. Примечание. Васти, по библейской легенде, персидский царь Артаксеркс за непослушание отверг свою жену Васти. И избрал в жены Эсфир Эми Дадли, героиня романа Вальтера Скотта Годы жизни 1771-1832 Кеннилд, 1821 год, убитые по приказу своего мужа графа Лестера. Конец примечания Действительно, были встречи случайные и умышленные, тайная переписка, внезапное угрызение совести с одной стороны Дурные предчувствия с другой. Таким бурным было душевное состояние этой заблудшей пары, что оно заглушало доводы здравого смысла. Решив следовать одним путем, они тут же сбивались на другой. Гордая неприступность вдруг сменялась постыдным падением. Ни один отчаянный шаг не был сделан намеренно и с расчетом. Все совершалось вопреки рассудку. Этого Мелбери ожидал и боялся, не ожидал он другого, что дело так скоро получит огласку. Что теперь предпринять? Самому идти к миссис Чармонт, раз уж Грейс так непреклонна. Он вспомнил про Уинтерборна и решил поговорить с ним, чувствуя настоятельную потребность посоветоваться с другом. Он совсем утратил веру в собственную рассудительность на которую столько лет твердо полагался. Теперь же его способность здраво рассуждать, как неверный друг, сбросивший маску, предстала перед ним ханжой и лгуней. Он боялся даже высказать предположение о погоде, о том, который теперь час, или о видах на урожай. Так сильно не доверял себе. Одним промозглым весенним днем отправился он на поиски Джайлса. Лес точно покрылся холодной испариной, на каждом голом сучке и веточке висела прозрачная капля, низко стелилось тусклое бесцветное небо, деревья расступались перед Мелбери как серые бесплотные призраки, чья земная жизнь давно окончена. Мелбери последнее время редко видел Уинтерборна. Однако знал, что тот живет в одинокой хижине за границей имени миссис Чармонд. Оно в пределах лесного края. Тощие ноги лесоторговца мерили сырую блеклую землю, взгляд скользил по мертвым прошлогодним листьям, и с уст время от времени срывалось односложное да в ответ на горькие размышления. Вдруг внимание его привлек тонкий сизый дымок вьющийся в кустах, вскоре стали слышны голоса и стук топоров, и, повернув на дымок, Мелбери чуть не столкнулся с Уинтерборном. Мало кто знал, что Джайлз был сильно болен этой зимой. Сейчас же, после долгих месяцев недомогания и вынужденного досуга, он волей случая стал одним из самых занятых людей в округе. Часто бывает, что, потеряв из виду друга, с которым стряслась беда, а мы думаем найти его несчастным и чуть ли не голодающим, а находим вполне преуспевающим. Уинтерборн менее всего помышлял о выгодном деле, когда ему вдруг предложили большой заказ на поделку плетней. Он купил участок орешника и теперь трудился, не покладая рук. Не зря видно, в этих краях орешник называют коричником. В разрывах тумана проглядывал чистейший светло-коричневый тон. Уинтерборн, нагнувшись, переплетал длинными прутьями вбитые в землю колья. Рядом, как алтарь Каина, возвышалась кладь уже готовых плетней, ощерившиеся во все стороны остроконечными кольями. Неподалеку работали нанятые уинтерборном поденщики. Срубленный кустарник правильными рядами лежал на земле, в двух шагах от вырубки виднелся навес, под которым неярко горел костер. Его дым и привлек Мелбери. Воздух был такой влажный, что дым стелился понизу, тяжело уползая в кусты. Понаблюдав немного за работой, Мелбери подошел ближе и коротко спросил у Интерборна, чем он занят. В голосе его прозвучало откровенное изумление. Как этот Джайлс так быстро оправился после разрыва с Грейс и даже затеял такое большое дело? Мелбери был явно взволнован. Они давно не встречались с Уинтерборном. Замужество Грейс положило конец их старой дружбе. Уинтерборн также коротко ответил, продолжая работу и не поднимая глаз на Мелбери. «И, наверное, к апрелю уже все кончишь?» — спросил Мелбери. «Да, пожалуй», — ответил Уинтерборн, ударом топорика расколов последнее слово надвое. Опять помолчали. Мелбери невесело наблюдал, как ловко ходит топор в руках Уинтерборна. Отлетавшие щепки то и дело ударяли гостя то по ногам, то по жилету, но он, казалось, ничего не замечал. «Да, Джайлз, ты должен был стать моим зятем и компаньоном», — начал, наконец, старик. «Куда как было бы лучше и для нее, и для меня». Уинтерборн понял, что его старого друга что-то гнетет, и отшвырнул в сторону пруд, который уже начал вплетать, с поспешностью спросил, здорова ли Грейс. «Здорово-то здорово», — ответил Мелбери и опять замолчал а потом вдруг повернулся и зашагал прочь, не имея сил продолжать разговор. Уинтерборн велел одному из дровосеков прибрать на ночь инструменты и пошел вслед за Мелбери. «Мне непозволительно быть слишком любопытным», — сказал он, особенно с тех пор, как наши отношения изменились. «Но, надеюсь, в вашем семействе все обстоит благополучно?» «Нет», — ответил Мелбери, — «нет». Он остановился и ударил ладонью гладкий ствол молоденького ясеня. «Если бы вместо этого ясеня была его щека!» — воскликнул Мелбери. «Слишком уж я был добр к нему!» «Вот оно что!» — сказал Уинтерборн. «Подождите, Мелбери, у меня в зале греется Эль. Посидим, попьем Эля и поговорим обо всем». С этими словами Уинтерборн взял старика за руку, тот не сопротивлялся и повел к огню под навес. Дровосики ушли, Джайлз вынул из залы кружку Элли, и оба по очереди отпили. «Джайлз, она должна была стать твоей», — повторил Мелбери. «Я сейчас объясню тебе, почему. Объясню впервые». И Мелбери, точная исповедь приносила ему облегчение, стал рассказывать Уинтерборну о том, как он отбил у его отца невесту, совершив поступок, который в любом другом случае считался бы жестоким и бесчестным. солгал. Всю жизнь мучился Мелбери сознанием вины перед Уинтерборным отцом и решил искупить ее, отдав свою дочь Грейса замуж за Уинтерборна сына. Оно дьявол в образе Фицпирса попутал его, и он нарушил данную себе клятву. Я был высокого мнения об этом человеке. Кто бы мог подумать, что он окажется таким ничтожным и слабым? Она должна была принадлежать себе, и вот наказание Мелбери, поглощенный собственной и кровной заботой, с бессознательной жестокостью терзал едва зажившую рану у Интерборна, который сохранял полное самообладание, слушая старого друга, и даже попытался было успокоить его, заметив, что все, в конце концов, сделалось как лучше для Грейс. «Она не была бы со мной счастлива», — глухим, бесстрастным голосом проговорил молодой человек, глубоко пряча свои истинные чувства. «Я недостаточно образован». «Во мне нет того лоску, и я не мог бы ей дать тонкого обхождения умного разговора, словом, всего, что ей нужно». «Ах, какая чепуха!» — воскликнул в простоте душевный старик. «Это все не так, Джайлз. Она на днях сказала мне, что ненавидит светское обращение и все такое». Так что, оказывается, все мои заботы были напрасны, а деньги, потраченные на школу, просто, можно сказать, выброшены на ветер. Она хочет быть такой, как Марти Саут. Нет, ты только подумай, о чем она мечтает. Хотя, может быть, она и права. Она любит тебя, Джайлз, в глубине своего сердца. Она и сейчас, бедняжка, любит тебя». Если бы Мелбери знал, в какой огонь он так опрометчиво подлил масло, то, наверное, не прибавил бы последних слов. Уинтерборн долго молчал. Тима сгустилась вокруг них, однообразный стук капель стал чаще, и туман стал сеяться мелким дождем. «Она никогда не думала обо мне», — медленно выговорил Уинтерборн, помешивая палкой тлеющие угли. «Думала, и сейчас думает, говорю тебе». Упрямо стоял на своем Мелбери. «Однако, что теперь толковать об этом? Я пришел, чтобы посоветоваться с тобой, как лучше поправить беду. Я тут задумал один смелый ход. Пойти прямо к миссис Чармонд. Грейс не хочет с ней говорить. Так уж видно, придется мне самому. Ведь все от нее зависит». Он не отстанет от нее, пока ей не надоест морочить его глупую, бедную голову, набитую всякими романтическими бреднями. А надоест ей, когда пройдет каприз. Не слыхал ли ты чего о ее жизни до поселения в Хинтаке? Она была, надо думать, в свое время покорительницей сердец, отвечал Джайлз все с той же бесстрастностью, не отрывая глаз от раскаленных углей. Она из тех женщин, что играют с огнем, не любя, и любят не только мужа. До того, как кстати, миссис Чармонд. Она была, правда, недолго драматической актрисой. Вот что. Но как ты хорошо осведомлен о ней. А еще что ты о ней знаешь? Мистер Чармонд был очень богат. Торговал в Шотландии железом и лет на 20-30 старше жены. Женившись, он отошел от дел, приехал сюда и купил хинток хаус. «Да-да, все это я знаю, а вот остального не знал. Нет, видно, ничего из моей затеи не выйдет. Можно ли требовать добродетельного поведения от женщины, привыкшей к свободной любви и погрязшей в страстях? Спасибо тебе, Джайлз, за твой рассказ. Но моя задача кажется мне теперь еще труднее» раз миссис Чармунд принадлежит к ненадежному племени лицедеев. Последовало долгое молчание. Оба мрачно смотрели на дым, поднимавшийся к навесу, сквозь щели которого время от времени падали тяжелые капли и громко шипели на горячих углях. Уинтерборн не был друга миссис Чармонт, но он был справедливый человек и не в его характере было выносить приговор, основываясь только на слухах. — У нее, говорят, доброе сердце, — прибавил он, — так что, возможно, вы и не зря к ней пойдете. — Да, я пойду к ней, — сказал, поднимаясь Мелбери. — К добру или худу, но я повидаю, миссис Чармонт.